Глава одиннадцатая «Значит, ты не считаешь, что это Варна?» — поинтересовался Горыныч, когда я ввела его в курс дела. Я огляделась по сторонам. Она, конечно, ведет себя подозрительно, но неправильные ключи хоть и походят на болотные, но на самом деле ими не являются. Магию Варны я знаю. К тому же ее владения пока чисты. А если бы это исходило от нее, то болото пострадало бы первым. Другие варианты выглядят нелогично. «Слушай, но ты ведь сама говорила, что ключи возникают на самой границе ваших владений. Да. И что с того?» «Ну, в тех местах ваши силы слабеют, верно?» Продолжал рассуждать змей. «И твои, и Баль. Получается, что и у Варны тоже?» «Конечно. Поэтому я и говорю, что...» Вероятность ее причастности к происходящему довольно мала. Ей было бы сложно создать такое количество ключей, не запачкав собственное болото. Разумнее начать именно с него, а уже потом расширять его на соседние территории. Да ей и не хватило бы сил, чтобы работать так далеко от собственного источника. А если она нашла себе другой источник, вдруг повернулся ко мне Горыныч, Мы как раз шли вдоль берега, он чуть ближе к воде, я, соответственно, чуть дальше. Что, если у нее сменился источник магии? Может, поэтому-то болото и осталось нетронутым? Я покачала головой. У ней источник силы может быть только один. И что, его совсем-совсем нельзя поменять? Или захватить себе новый? Исключено. Когда мы находим подходящий источник, то настраиваемся на него сразу и навсегда. Это как дереву корнями прорасти. Даже если и захочешь однажды уйти, то уже не сможешь. Горыныч с любопытством на меня покосился. То есть твой источник находится где-то в лесу, и если прогнать тебя от него, ты умрешь? Да. Тогда ты должна оберегать его, как зеницу ока, задумчиво хмыкнул дракон. Даже от друзей и от самых близких. К источнику допускают лишь тех, кто заслуживает абсолютного доверия и никогда, ни при каких обстоятельствах не предаст. Как ты понимаешь, этого достоин не каждый. Почему? Если он настроен на тебя, то разве кто-то сможет его украсть? Я поморщилась, украсть нет. Но источник можно заставить сменить хозяина. Хороший волшебник или опытный колдун вполне способен это сделать. «Однако для самого источника это огромный риск, а исход для ведунья в случае успеха будет таким же, как если бы его уничтожили». «Хм...» — снова задумался Горыныч, не забывая при этом поглядывать по сторонам. «Я бы на твоем месте запрятал свой источник глубоко-глубоко в какую-нибудь пещеру, или лучше сеть пещер, чтобы лабиринт посложнее и помудрёнее, и зверюгу какую-нибудь на входе посадил». А внутри, чтоб ловушки были, стрелы там всякие, ловчие ямы, и магии, магии побольше, чтобы уж точно никакой враг не прошел. Я тихонько фыркнула. Обилие магии как раз и привлекает к себе ненужное внимание. Так что нет, магия там как раз не нужна. Только ловушки и страшные монстры и пещеры. Ага, с лабиринтами. Причем, чем глубже и сложнее, тем лучше. Горыныч. Снова на меня покосился. «Я не видел у тебя в лесу никаких намеков на подземелье, и пещер там тоже нет. Как и жутко страшных зверей. Все вроде обычно. Так и задумано», — хмыкнула я. «Иначе его было бы слишком просто найти». «Ну, не знаю. все равно я не доверил бы охрану такого места посторонним. Сам бы остался присматривать. День и ночь бы сторожил, чтоб никто тайком не подкрался. Увы, но я не страшный зверь». «И даже не дракон. Да и сидеть на одном месте мне редко удается, поэтому приходится полагаться на других. Стой!» — воскликнула я, углядев за кустами грязный ручеек. «Похоже, один ключ мы нашли». «Ты смотри-ка!» — удивился подошедший дракон. «Прямо под кустом спрятался. А я-то думаю, откуда эта вонь?» Я прикусила губу. «Да, в прошлый раз он был на виду, а теперь его почти не видно. Это нехорошо». «Значит, наши действия заметили и пытаются им противостоять. Нам надо поторопиться. Баль!» Я отошла поближе к реке и, сложив руки рупором, снова крикнула. «Баль, иди сюда! Мы его нашли!» Вода в реке тут же заволновалась, а затем внезапно отхлынула от берега, стала дыбом, и из нее, как из зеркала, на песок величественно ступила озерная владычица. «Сколько?» «Пока один, маленький». «Тут еще есть!» — вдруг крикнул из-за соседнего пригорка Горыныч. «Ой, и еще, И тут! Ега, иди скорей сюда!» «Оказывается, здесь их целая куча, и все вонючие, аж жуть!» Я повернулась в ту сторону. «Должен быть один большой. Прямо-таки огромный. Обычно он находится чуть в стороне. Надо его найти. «Сейчас!» — он, наверное, воняет похлеще остальных. «Сейчас я его найду!» Макушка Горыныча мелькнула за дальними кустами. Там зашуршала трава, что-то хрустнуло, зашумело, а спустя несколько мгновений снова донесся удивленный голос змея. «Ого, ты была права, они и правда прячутся!» Мы с Баль тревожно переглянулись, а затем я развернулась и поспешила к Горынычу, который, как вскоре выяснилось, и впрямь отыскал что-то интересное. Это действительно оказался ключ. С виду вроде обычный, не самый большой и даже не такой вонючий, как раньше, прикрытый сверху упавшими веточками, старыми листьями и несколькими кривыми корягами. Если не знать, что тут вообще что-то есть, легко можно пройти мимо. И лишь струящиеся под листьями грязевые ручейки могли насторожить придирчивого наблюдателя. Когда же Горыныч откинул в сторону коряги и раскидал сапогами листья, то оказалось, что ключ гораздо больше, чем можно было бы предположить с первого взгляда. Причем спрятался он умело под старым пнем, ставшим ему дополнительным прикрытием. И только после того, как я заглянула под корни, оказалось, что на самом деле от пня остался только остов, тогда как внизу, под тонким слоем невесть как сохранившейся земли, все буквально клокотало, бурлило и булькало, словно перезревшая каша, готовящаяся вот-вот сбежать из горшка. «Наш враг становится умнее», — пробормотала я, поморщившись от гнилостного запаха. Я осмотрел землю вокруг дерева, откликнулся из-за полуоблесшего куста. «Горыныч, смотри, здесь все пропитано этой гадостью. Идёшь как по болоту, местами даже мох еще сохранился. Но рядом с рекой такие болота не образуются, да и смердят не столь сильно, поэтому я и полез проверить». «Молодец». Рассеянно отозвалась я. «Теперь надо придумать, как от него избавиться. Какие у него границы?» Дракон смирил взглядом подозрительное пространство. «Шагов двадцать точно будет». «Много», — прикусила губу я. «Кажется, нам и впрямь понадобится твоя помощь. Можешь снять верхний слой земли?» Горыныч покрутил головой. «Могу, если сменю личину. Но тебе лучше отойти подальше». Я молча развернулась. и вернулась практически к самой реке, потому что размеры дракона мне были прекрасно известны, и попасть под сбитое его хвостом дерево мне совершенно не улыбалось. Почти сразу за кустами что-то заворчало, зашуршало, воздух над ними яростно замерцал, а затем из-за пригорка словно из воздуха проступило громадное тело, покрытое золотой чешуей, которая вспыхнула на солнце, словно была отлита не из чистого золота, а выкована из живого огня. На той полянке, где мы нашли ключ, Горыныч, разумеется, не поместился, поэтому был вынужден выбраться почти на самый берег. И вот когда мы увидели его истинные размеры, то даже у меня, признаться, что-то ёкнуло в груди. «Красивый!» — оценивающе оглядела здоровенного ящера Баль. «И очень большой! Тебе повезло, ега. Дракон повернул огромную голову и взглянул на нас двумя блюдцами янтарно-желтых глаз. «Ничего, если я огнем плюну!» — проревел он, едва нас не оглушив. «Когтями, боюсь, будет долго, да и опасно. Даже тут, в стороне, подо мной грунт проваливается, а там тем более может рухнуть. Он что, разговаривает?» — пораженно прошептала озерная владычица, во все глаза глядя. на золотого дракона. Еще как!» — проворчала я и сделала змею знак, чтобы не стеснялся. «Сама поражаюсь, что он умеет это делать в обеих личинах. Обычным оборотням такое не дано. Волшебное создание, что тут сказать?» Все еще пребывая в шоке, пробормотала Баль. «Но говорящий дракон — это действительно чудо!» Горыныч тем временем оскалился, глубоко вдохнул, отчего его и без того мощная грудь раздулась до да воистину устрашающих размеров. Одновременно с этим чешуя на его боках явственно засветилась, прямо-таки загорелась изнутри, словно там зародился новый вулкан, после чего дракон извернул голову и, широко раздув ноздри, шумно выдохнул, мощнейшей струей чистейшего огня, от которой даже у меня и даже на таком расстоянии волосы затрещали от жара. «Поберегись!» «Бах!» — содрогнулась земля от мощнейшего удара. «Ега!» — вскрикнула Баль. Но я уже и сама поняла, чем дело пахнет, и со всех ног кинулась к воде. А как только я подлетела к владычице, та тут же создала над нами здоровенный водяной купол. Однако даже так, сквозь толщу воды... мы прекрасно видели, как над пригорком взметнулось яркое пламя, которое мгновенно охватило всю близлежащую растительность, в считанные мгновения спалило дотла и кусты, и деревья, пропекло даже землю, не знаю, на какую глубину. А потом лавина скатилась по склону и жаркой волной прошлось над нами, не только окрасив воду в зловещий алый цвет, но и подогрев ее на несколько градусов. «Ты что творишь, гад?» Совершенно не царственно взвизгнула баль, когда от купола явственно пошел пар, а нам снова стало жарко и очень-очень неуютно. «Остановись! Слышишь? Ты же нас поджаришь!» Волна огня тут же схлынула, мы с облегчением выдохнули, а когда владычица рискнула приоткрыть защитный купол, то обнаружилось, что из-за выгоревшего дотла пригорка обеспокоенно торчит здоровенная драконья голова. и не без тревоги поглядывает в нашу сторону. «С ума сошел!» — гаркнула Баль, когда взгляд дракона отыскал насы явственно потеплел. «Печеную рыбу из меня захотел сделать!» Горыныч неловко потупился. «Я нечаянно, не рассчитал малость, но вам стоит на это взглянуть!» «Обожди здесь!» — кашлянула я, глядя на рассерженную соседку. «Земля еще горит. Не думаю, что тебе стоит там находиться. А сама-то ты как?» «А вот так. Горыныч, лапу протяни!» Змей удивленно округлил глаза, но все же сообразил, что от него требуется. И, протянув когтистую лапищу, растопырил пятерню так, чтобы я могла на нее взобраться. Я, ухватившись за длинный коготь, благополучно это и сделала, после чего стремительно взмыла в небо и мысленно ругнулась, когда Горыныч неосторожно дернулся и чуть не скинул меня вниз. «Горыныч!» «Извини», — прогудел он, выровнявшись в последний момент. «Я просто раньше никогда... Это страшно непривычно, поэтому лучше держись покрепче». Но я и так уже вцепилась в его коготь обеими руками, едва ли не зубами. Мысленно костеря неловкого змея на все лады в мгновение ока пронеслась над выжженной землей, после чего оказалась аккурат над тем местом, где еще продолжал бесчинствовать драконий огонь, и непроизвольно замерла. «Матушка моя!» Как оказалось, Горыныч сжег не только кусты, траву и деревья, но и верхний слой земли умудрился обратить в пепел. И теперь там зиял полноценный кратер, в котором активно булькало и исходило горячими пузырями качественно прогретая, отчетливо загустевшая, отменно смердящая грязища. причем размеры кратера оказались такими, что у меня что-то нехорошо заныло в груди. Небо. Как же мы могли такое пропустить? И почему даже я, и даже оказавшись в непосредственной близости от этой язвы, практически ничего не почувствовала? Да если бы нам не повезло, и верхний слой земли — обвалился чуть раньше, мы бы с Горынычем ухнули в эту яму с головой, причем даже в том случае, если бы дракон успел принять свою настоящую форму. Кратер был невероятно велик. Не двадцать, не тридцать, а все пятьдесят шагов в обхвате. В первый раз мне довелось увидеть настолько огромную язву, и от ее вида мне стало нехорошо. ур проурчал дракон, втягивая носом горячий воздух. «Не знаю, что это, но пахнет почему-то колдунством». Я вскинула голову. «С чего то решил? Я ничего такого не чувствую». «Да просто, знаешь, как-то раз меня угораздило попасть в руки одного колдуна. Он в драконах понимал на удивление много, поэтому и клетку сделал, какую надо, и цепь зачаровал. Я тогда совсем маленький был». Натолкнувшись на мой изумленный взгляд, пояснил Горыныч, «людям еще верил». Льстивые речи от правды отличать не умел, поэтому и попался, а он хотел чешую с меня содрать, но потом решил, что со взрослого получится больше, чем с едва вставшего на крыло детеныша, вот и дал мне немного подрасти, это-то его в итоге изгубило, но дело в другом, в общем, эти твои ключи пахнут почти так же, как воняло у того колдуна в пещере». У него рядом с клеткой лаборатория была, и вот там-то я всякого такого и нанюхался. Я отвела от дракона недоверчивый взгляд и тоже потянула носом воздух, но хоть убей, ни присутствие колдуна, ни его поганой магии в нем так и не ощущалось, а вместо этого ощущалось даже не знаю что, гниль, трупная вонь, могильный смрад. «Это запах смерти, яга», — прогудел у меня над головой Горыныч. Запах боли множества живых существ, запах, который остается, когда души живых покидают предназначенные им тела. В человеческом облике это почти не ощущается, а вот в драконьем... Хм, странно, горлицей я тоже ничего такого не ощущала. Правда, до настоящего оборотня мне далеко, а вот Горыныч, будучи полноценным драконом, наверняка чувствовал намного больше, чем было доступно мне». «Это дело рук не твоей подруги с болота», — уверенно повторил он. «Это точно работа колдуна. Поверь, я знаю, о чем говорю». Я сжала челюсти. «Что ж, колдун — значит колдун. Хотя такого, признаться, я не ожидала». «Колдун?» — задумчиво проговорила Баль, когда я вернулась. «Да еще такой силы!» Откуда бы ему взяться в наших краях? Я беспокойно дернулась щекой. Откуда ж мне знать? Я за свою жизнь с колдунами сталкивалась лишь однажды, да и то совершенно случайно. Тогда, правда, обошлось без жертв, но лишь потому, что рядом с моим лесом не оказалось ни людей, которых можно было бы использовать в качестве жертв для кровавых ритуалов, ни городов, где это можно сделать незаметно, Более того, наш климат колдуны обычно не любили и чаще всего предпочитали жить в южных странах, там, где даже ночью жара стояла такая, что можно запросто спечься, просто выйдя на улицу. А тут выходит, кто-то решил поменять привычки и обосноваться в тридевятом королевстве, и явившись сюда без приглашения, этот гад сразу начал захватывать наши земли, Ега, колдун — это очень серьезно», — тревожно посмотрела на меня озерная владычица. «Знаю, но пока он не захватил хотя бы один источник, ему будет не на чем закрепиться. Надо его найти. Как?» — с досадой отвернулась я. «В моем лесу он вряд ли появится, и к твоему озеру не подойдет, пока ты совсем не ослабнешь. Думаю, его надо искать на границе ваших общих владений». Выдал на удивление разумную мысль подошедший Горыныч, уже в человеческом облике одетый, правда слегка закопчённый и почему-то опять босой. «Раз ваша власть рядом с Источником велика, а он наверняка не хочет быть обнаруженным, то будет скрываться именно на границе, там, где вам его сложнее достать и где проще всего открыть грязевые ключи». «Логично», — кивнула я, Знаком благодаря змея за подсказку. «Но граница большая. Наши владения велики, а колдун, если это действительно он, вряд ли будет строить там хижину или вывешивать на крыше разноцветный флаг. Зато он может оставить следы», — не согласился змей. «И вот их-то, мне кажется, имеет смысл поискать». «Вот ты этим и займись», — сурово глянула на него Баль. «У нас на границе возможности сильно ограничены». «А у тебя нет никаких ограничений ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. Я зверей тоже попрошу, пусть помогают», — вмешалась я. «Да и ты речную живность подключай». «Само собой, но нам надо срочно поговорить с Варной». «Да, она тоже в опасности, и я ей уже две весточки отправила. Очень надеюсь, что хотя бы сегодня она ответит. А пока давайте покончим с местными ключами, раз они научились прятаться». «Возможно, их здесь гораздо больше, чем мы подумали. И еще надо решить, как закрыть тот большой ключ. На него у меня сил точно не хватит». «Зато у меня хватит», — усмехнулся Горыныч. «Вы только воду оттуда отведите, а я там все до дна выжгу. Да так что больше никакая грязь в нем уже не зародится». Мы с Баль быстро переглянулись во второй раз, Но с участием дракона эта затея действительно могла во всех смыслах выгореть. В прошлый раз владычица растворила грязь в собственной реке. Теперь же нам достаточно было перелить ее в какую-нибудь яму. После этого дракон выжжет источник, а потом точно так же испарит и саму грязь. Затем методично добьет остальные ключи, и проблема будет решена самым быстрым и эффективным способом. «Согласна», — кивнула Баль, — когда я озвучила свое предложение полностью. «Дракон сэкономит нам много сил». «Я справлюсь», — спокойно сказал Горыныч, когда я вопросительно на него посмотрела. «Огонь производить несложно, только кушать потом очень хочется». Я едва сдержалась, чтобы не улыбнуться, припомнив, с какой скоростью и в каких количествах голодный дракон способен поглощать любую еду. Вот уж и правда обжора». С другой стороны, если он избавит нас от ключей, я собственноручно для него каравай испеку и буду кормить до отвала до тех пор, пока он не улетит. Наскоро обсудив наши планы, мы снова разошлись. Баль в реку, чтобы сделать водяной заслон для разбегающейся во все стороны грязи. Я наверх, на пригорок, чтобы отыскать наилучшее место для нового котлована. Ну а Гарыныч снова сменил облик, обдав нас целой тучей холодных брызг, бессовестный. Не мог чуток подождать, пока я отойду подальше? Да и в кустах бы разделся, чтобы не демонстрировать посторонней женщине свое красивое тело. Впрочем, о чем это я? Какие кусты? Он же только что спалил их все до основания. «Я готов!» Оглушительно громко протрубил змей, едва не заставив меня присесть от неожиданности. «Ега, давай!» Я снова с трудом удержалась. Правда, на этот раз не от улыбки, а от грубости. После чего прошлась вдоль склона, нашла подходящее место и, щелкнув пальцами, выудила из воздуха длинный, перевитый зелеными побегами, посох. Использовать его я не любила. Слишком громкий в магическом плане. Но корягие ветки Горыныч тоже сжег. Поэтому пришлось взять в качестве проводника то, что есть. «О, ега, какая у тебя интересная деревяшка!» Я только усмехнулась и, примирившись, с силой ударила посохом в землю. От удара та ощутимо вздрогнула, с неба снова грянул гром, дракон от неожиданности отпрянул и с недоверием уставился на появившуюся у меня под ногами трещину, которая принялась стремительно разрастаться в обе стороны. «Серьезная деревяшка!» пробормотал змей, опасливо покосившись на посох у меня в руках. «Надеюсь, это не ей ты собиралась треснуть меня полбу. «В сторону отойди», вместо ответа посоветовала ему я. «И хвост убери, а то сметешь меня с ног, и тогда точно полбу получишь». Горыныч поспешно подтянул длиннющий хвост под себя и даже под задние лапы его затолкал, по-видимому, припомнив, как я его в прошлый раз за эту часть тела прибольно дёрнула. А потом заметил, что трещина разрастается не только в длину, но и в ширину, образуя уже не просто траншею, а полноценную яму, и на всякий случай отполз еще дальше. Яма же прямо на глазах становилась все больше и больше, ее глубине тоже можно было позавидовать. Ну а когда я сочла, что размеры котлована вполне достаточны для нашей задумки, то позволила верхней трещине добраться до грязевого озера. И как только это произошло, по ней вниз хлынула зловонная кипящая жижа, от смрада которой перехватывало дыхание. Не знаю почему, но стоило ее только потревожить, как источаемая ею вонь стала гораздо сильнее. Едкие испарения, казалось, пропитали все вокруг. Я прижала к лицу руку, чтобы поменьше дышать этой гадостью. Дракон выразительно сморщился, и только до балета дрянь почти не долетала. поэтому она, можно сказать, не пострадала. Правда, и остаться в стороне ей не удалось. Как вскоре выяснилось, с размером котлована я всё же малость просчиталась, поэтому пришлось дополнительно его углубить и расширить. Однако и это нас не спасло. Так что грязь в конце концов перехлестнула через низкий бортик и медленно поползла к реке, оставляя за собой жирный вонючий след. Заметив это, Владычица сделала мне знак «Не беспокоиться» и подняла навстречу грязевому потоку волну чистой воды. Частично он смыл его в реку, а частично задержал, давая мне время исправить ситуацию и сделать котлован еще больше, чем раньше. «Фить?» — вдруг присмиснул Горыныч на манер лиха, вытянув шею и взглянув на то, что осталось в кратере. «А он намного больше, чем кажется». Его, кажется, нам понадобится еще один котлован. В этом все не поместится». Я повела в его сторону раздраженным взглядом, однако поняла, что дракон не шутит, и начала отступать от края ямы, обрушивая за собой земляной край. «Еще!» — напряженно велел дракон, сравнив размеры кратера и нашего котлована. «Еще немного, иначе не удержим. Да, вот так, все, я уже вижу дно». «Могу туда плюнуть, вот только, Ега, тебе придется уйти». «Не могу», — буркнула я, уже с некоторым трудом удерживая в руках стремительно тяжелеющий посох. В отсутствие источника он тянул силу прямо из меня. И в том числе поэтому я его не любила. Ега, а, прости, я не подумал. Тогда стой спокойно, я сам тебя прикрою». Я открыла было рот, чтобы поинтересоваться, каким образом он собрался избавить меня от своего же огня, если даже Баль с трудом с этим справилась. Однако Горыныч всего лишь выпростал из-под себя блестающий золотом хвост. Аккуратно обвил он меня со всех сторон, после чего осторожно развернулся, закрыв меня дополнительной частью задней лапы и широкой спиной. И только тогда шумно выдохнул, как и в первый раз, От поднявшегося жара у меня затрещали волосы и задубела кожа на лице. Однако, как бы двусмысленно это ни звучало, но под драконьим хвостом и впрямь оказалось безопасно. Огонь хоть и плясал вокруг, внутри моего убежища проникнуть так и не смог. Поэтому я вспотела, покрылась сажей и порядком спеклась. Однако существенного урона так и не понесла. «Ну вот», — удовлетворенно рыкнул Горыныч, когда пламя спало. Теперь все в порядке. Больше оттуда ничего не полезет. Я с облегченным вздохом опустила руки. «Уверен?» «Мой огонь уничтожает любую магию», — пробудил он. «Так что да, я уверен». Своими глазами в этом убедился. Я оценивающе прищурилась. «Вот значит, как ты от того колдуна сбежал?» Пережег заклятие на цепях, разломал клетку и таким образом выбрался. Интересно, а самого колдуна ты куда дел? Наверное, сжег? Вообще-то, я его съел, неловко кашлянул Горыныч, когда я рискнула его об этом спросить. Голодный был, не соображал ничего. Впрочем, все это глупости, даже вспоминать не хочется. А теперь отойди, яга, я спалю это гадючее логово до самого дна, чтобы тут еще лет сто ни один колдун. Не смог даже лопухи для отхожего места вырастить.